Шахт Подсудимый Гельмар Шахт играла выдающуюся роль в подготовке и осуществлении преступных планов фашистского заговора, выполняя большую сложную работу. Защитительная позиция Шахта чрезвычайно проста. Если ему поверить, он пришел к гитлеризму исключительно из патриотических побуждений. Он был против агрессивных войн, но за вооружение Германии с целью сохранения мира. Он был за возврат Германии колонии с целью установления экономического равновесия в Европе. Убедившись в том, что политика гитлеровского правительства преследует чрезмерное вооружение и таким образом угрожает развязыванию Второй мировой войны, Шахт перешел в оппозицию Гитлеру, саботировал мероприятия гитлеровского правительства и в результате, как участник заговора против Гитлера, был репрессирован. Свои восторженные письма, адресованные Гитлеру и полные выражения преданности, подсудимый Шахт пытался представить как метод маскировки его подлинных оппозиционных настроений гитлеровскому режиму. На самом деле Шахт уже в 1930 году сблизился с нацистским движением. Шахт тяготел к национал-социалистам, а Гитлер и Геринг добивались поддержки Шахта, который имел обширные связи в промышленных и финансовых кругах Германии и, как никто иной, мог оказать и в действительности оказал неоценимые услуги гитлеризму. Уже 29 августа 1932 года в письме Гитлеру ш а х заверил его в своей преданности. Эти заверения не остались словами. Никто иной, как подсудимый Шахт, сыграл решающую роль в приходе Гитлера к власти. И именно он, Шахт, был организатором обращения промышленных кругов Германии с требованием назначения Гитлера рейхсканцлером. И именно он, Шахт, еще в 1932 году заявил тогдашнему рейхсканцлеру Германии фон п а п и н у «Отдайте свой пост Гитлеру». Именно он, шахт, в 1933 году, накануне выборов в р е й х с т а г организовал совещание промышленников, на котором был создан выборный фонд для нацистской партии в несколько миллионов марок. Роль и значение шахта в создании гитлеровской Германии характеризует ближайший сподвижник Гитлера Геббельс. В своем дневнике он записал 21 ноября 1932 года. В беседе с доктором Шахтом я убедился, что он полностью отражает нашу точку зрения. Он один из немногих, кто полностью согласен с позицией фюрера. Сам Шахт в своем выступлении на весенней ярмарке в Лейпциге 4 марта 1935 года так определил свою роль в гитлеровском государстве. «Я могу уверить, что все, что я говорю и делаю, имеет полное согласие фюрера». и что я ничего не буду делать и говорить, что не получит одобрение фюрера. Таким образом, хранителем экономического разума являюсь не я, а фюрер. Заслуги подсудимого шахта были, как этого и ожидал сам шахт, достойно оценены Гитлером. После прихода к власти в 1933 году Гитлер сразу же назначил шахта президентом Рейхсбанка, а затем министром экономики. И, наконец, генеральным уполномоченным по вопросам военной экономики. Материалами обвинения и судебным следствием доказана исключительная роль подсудимого шахта в подготовке в о о р у ж е н и й Германии и тем самым в развязывании агрессивных войн. Бывший военный министр Бломберг в своих показаниях сообщил, что в 1937 году планы развития вооруженных сил были близки к выполнению, и что Шахт был информирован об этих планах и необходимом финансировании. Шахт являлся одним из наиболее последовательных сторонников преступных планов гитлеровцев. В беседе с послом США Фуллером 23 сентября 1936 года Шахт заявил ему, что колонии необходимы Германии. Если возможно, мы приобретем их путем переговоров. Если нет, мы захватим их. Выступая в Вене в марте 1938 года, Шах заявил «Слава Богу, это не могло помешать великому германскому народу продолжать свой путь, потому что Адольф Гитлер объединил германскую волю и германскую мысль. Он подкрепил это вновь усиленными вооруженными силами, и в конце концов он придал внешнюю форму внутреннему единству между Германией и Австрией». Подсудимый Шахт был наделен чрезвычайными полномочиями в области военной экономики. В течение ряда лет Шахт одновременно являлся президентом Рейхсбанка, министром экономики и генеральным уполномоченным по вопросам военной экономики. Уже в силу одного этого своего положения подсудимый Шахт сыграл огромную и решающую роль в создании в о з р о ж д е н и я военной экономики и вооруженных сил Гитлеровской Германии. Эта роль шахта достаточно освещена в неоднократных хвалебных письмах Гитлера к шахту. Никто иной, как шахт, являлся создателем авантюристического метода МЕФО, при помощи которого в германскую экономику на цели вооружения было вложено сверх бюджетных ассигнований 12 миллиардов марок. Как уже указывалось, шахт пытался в разные периоды своей деятельности подчеркнуть с в о и все будто бы обострявшиеся разногласия с гитлеровским режимом. На самом деле «Шахт» проводил двойную игру, предохраняя себя от ответственности за преступную политику зарвавшегося гитлеровского правительства, заигрыванием с людьми, стремившимися к свержению гитлеровского режима, и в то же время сохраняя на всякий случай свою лояльность к этому режиму. Только в 1943 году Когда для такого прожженного политикана, как Шахт, стал очевиден крах гитлеровской Германии, он установил связь с оппозиционным г и т л е р с к о м у режиму кругами. Но оставаясь верным себе и страхуя себя и в этом случае, ничего реального для свержения гитлеровского режима лично не сделал, и именно поэтому был сохранен Гитлером. Таков облик подсудимого Шахта. Такова его роль в общем заговоре и военных преступлениях, роль творца военной экономики гитлеровской Германии и поджигателя, развязанной преступным гитлеровским правительством Второй мировой войны.